Часть 4. Глава 26. «Мадам Вилькок?» В следующий раз Флоренс проснулась более ясной головой. Она вспомнила, что доктор говорил про автомобильную аварию, и ещё он называл её мадам Вилькокс. Что это значило? Где тогда Хелен? Может быть, она в другой палате, и к ней обращается мадам Дэрроу? Когда вернулась медсестра, Флоренс спросила... «Женщина, которая была со мной в машине, она здесь?» Медсестра непонимающе посмотрела на неё. «В больнице есть ещё американцы? Женщина?» Она попыталась извлечь из глубин затуманенной памяти какие-то элементарные французские слова. «Отхо америкэн, и си алюпиталь. Сестра покачала головой. «И не я куй «Со мной в машине была женщина. Вы знаете, что с ней случилось? Лётхо фамм!» Медсестра беспомощно улыбнулась и пожала плечами. «Меня кто-нибудь навещал? Келькан визит, муа!» Сестра вновь покачала головой. «Персон!» — произнесла она перед тем, как уйти. Флоренс уставилась в потолок. Никто. Никто её не навещал. Она повернула голову к окну и впервые заметила смятый полиэтиленовый пакет на столике рядом с кроватью. Она потянулась к нему, и почувствовала острую боль между ребрами. Поморщившись, положила его себе на колени. Внутри лежала одежда, в которой она была накануне вечером. Белое платье, нижнее бельё и сумочка, которую она купила днём. Всё было насквозь промокшим. В боковом кармане сумочки лежали паспорт Хелен, кошелёк, телефон и влажная пачка сигарет. Что ж, это объясняло, почему все называли её мадам Вилкокс. Больше там ничего не было. Её собственно кошелёк, телефон и паспорт исчезли. Она нажала кнопку включения на телефоне Хелен. Ничего не произошло.